Под знаменем идей просвещения XVIII столетие было временем удивительных человеческих судеб. В неподвижном по видимости мире строгого сословного деления, тщательно вымеренных иерархических ступеней, жестких правил регламентации материальной и духовной жизни неожиданно порядок был нарушен. Люди без роду, без племени, мальчишки, бог весть какими ветрами заброшенные столицы могущественных монархий, оказывались вознесенными на вершину общества без каких-либо заметных усилий, так по крайней мере представлялось, а д е в а л и умами и сердцами своих современников, с л а о в и л и с ь властителями дум поколения. Все табели о рангах. с е в е к а м и установленные нормы, каноны, традиции были смещены и опровергнуты. Сын часовщика, самоучка, не получивший никакого систематического образования, бездомный скиталец, зарабатывавший на хлеб то трудом под мастеря ь гравера, то службой лакея, то п о д е н о й работой переписчика нот, внезапно стал самым знаменитым человеком Франции, Европы, мира. двери з а м к н у т ы х аристократических гостиных Парижа и Версаля шокораспашивались и р перед этим н е л ю д и в ы м застенчивым и не желавшим быть любезным плеем. б е Сам король Людовик XVI приглашал его к себе и предлагал ему пенсию, но этот странный человек не принял милостивого приглашения, которого с т о л ь к и и д о м о г а л и с ь Он с о с л а л с свое нездоровье, на болезнь. Неугодно ли у него был цистит. Позже в исповеди Жан Жак Руссо и, б о р е ч ь как понятно, идет об авторе новой е л о и з ы и общественного договора, откровенно рассказал об этом. Он еще добавил: «Я терял, правда, пенсию в некотором роде предложенной мне, но избавлялся от т и г а которое она на меня наложила бы. Жан Жак Руссо, Избранные сочинения, том 3, Москва, 1961 год, страница 331. Другой плебей, тоже сын часовщика, начинавший жизнь с ремесла своего отца, а затем постигший искусство зарабатывать большие деньги д е р з к и м и финансовыми операциями, Пьер Агустен Карон. Вошедший в историю мировой литературы под именем Бомарше, не только достиг дворянского звания, стал б о г а ч о м и приблизился к о двору, но и подверг позже весь этот чванливый мир привилегированных сословий б е з ж а л о с т н о м у о с м е я н и ю в севильском цирюльнике и ж е н и х Бифигаро, пьесах б л и с т а т е л ь н о г о таланта, почти двести лет не с х о д и в ш и х с театральных п о д м о т к о в мира. Самодержавные властители империи к о р о л е в в российская императрица Екатерина II, прусский король Фридрих II, польская королева в рестивых письмах з а и с к и в а л и перед некоронованным главой республики слово о л ь т е р о м Чья слава была выше? Его величество Божьей милостью короля французов Людовика VI? или н е о т я г о щ е н н о г о ни титулами, ни званиями Фернейского затворника. Когда на слоне лет в последний год своей долгой жизни старый писатель покинув Фернейское уединение приехал в Париж, народ столицы оказал ему такой прием, какого не удостаивался ни один самый прославленный монах. Везде, где он появлялся, люди его встречали восторженными о в а ц и я м м и Тысячи людей шли за каретой писателя. Увидев его в ложе театра, весь зрительный зал и артисты со сцены вставали и долго рукоплескали знаменитейшему из смертных. Смотри, п а н в и з и н собрание сочинений том второй, Москва-Ленинград, 1959 год, страница 440-449. А ведь это огромное, безмерное. Застывшая в мраморе и металле слава начинала совсем иначе, дерзких колючих насмешек и р о н и ч е с к о г о ума навлекших на юного автора эпиграм суровую кару, заточение в к а з е м а т а х бастиле. Сын п е р е м е с л е н н и к а н о ж о в щ и к а и старинного городишка Лангра, перебивавшийся в Париже случайными заработками от переводов с английского. В 1746 году, т р и лет от роду, опубликовал книжку, озаглавленную «Философские мысли». Постановлением Парижского парламента от 7 июля того же года книга была осуждена на сожжение. Тремя годами позже, вслед за выходом свет анонимно изданной книги «Письмо о слепых в назидание з р я ч и м автор сочинения, н а з в а в ш е й с я Дени Дидро, был по распоряжению в л а с т и арестован и заключен в венсенский в замок. Прошло несколько лет, и бывший венсенский узник стал прославленным литератором и философом, директором мануфактуры э н ц и к л о п е д и и по выражению Жака Пруста, вдохновителем, редактором и основным автором. величайшего из изданий XIX века, оказавшего громадное влияние на всю духовную жизнь эпохи. В июле-августе 1762 года императрица Екатерина II едва лишь ступив в результате дворцового переворота на престол через князя Голицына и Шувалова, пригласила редактора знаменитой энциклопедии приехать в Россию и наладить здесь печатание этого издания. подвергавшегося преследованию на родине во французском королевстве. Практически это было уже не нужно. Издание продолжалось во Франции, но лестное предложение было должным образом оценено, и между Дидро и российской императрицей завязалась переписка. Царица звала философа в северную Пальмиру. Он благодарил, долго откладывал, дальние. И казавшийся ему в ту пору рискованным путешествием, наконец в 1773 году Дидро решился. Он выехал из Парижа весной, в мае. Почтовые кареты довезли его до столицы Российской империи лишь последних числах сентября. Прием, оказанный Дидро в Петербурге, как о том с в и д е т е л ь с т в у е т письма писателя к с о ф и и п о л а н потряс его. Сын н ж о в щ и к а Прибывший как посол энциклопедической республики в Санкт-Петербург, был принят в императорском дворце не только с почетом. Могущественная императрица беседовала с ним как с равным, советовалась с ним, высказывала уважение к его мнению. Могли ли чиновники, подписавшие в 1749 году приказ, о з а т о ч е н и и начинающего литератора в тюрьму предвидеть, что его ждет в будущем такая слава. Но эти необычайные повороты человеческой судьбы совершались не только во французском королевстве. Сын помора Архангельской губернии Михаил Ломоносов в девятнадцать лет покинул родной край, чтобы пешком добраться до далекой Москвы. л о м о н о с о в дошел не только до первопрестольной столицы, он дошел до самых высоких ученых степеней. Гениальный самоучка в 34 года стал членом Российской Академии, а затем членом Шведской Академии наук и почетным членом Балонской Академии. 13 января 1 7 8 2 года в Мангейме состоялась премьера пьесы автора, пожелавшего остаться неизвестным. пьеса имела б е с п р и м е р н ы й успех. Зрительный зал был выступлений. Люди неистово аплодировали, вскакивали с мест, обнимали друг друга, что-то в ы к р и к и в а л и поднимали кулаки. Подобного в театре еще не бывало. Все спрашивали о неведомом авторе драмы, сразу всех покорившей. Кто он? Где он? Как зовут сочинителя, в о л н о вашей в всех пьесы? А сочинитель сидел притаившись в глубине директорской ложи. Его никто не видел и не знал. Это был полковой л е к р ь при д о с т о с л а в н о м генерал ф е л ь ц и к м е й с т е р е Оже в гренадерском полку Иоганн х р и с т о ф о р Фридрих Шиллер. Незадолго до премьеры разбойников ему минуло 22 года. С этого памятного дня, 13 января. 1782 года имя Фридриха Шиллера стало одним из самых знаменитых. Он завоевал мир в один вечер. Можно привести еще немало сходных примеров, но нужно ли это? Стремительное, как взлет ракеты, вознесение имени вчера еще никому не ведомого, а ныне заставившего все х говорить о нем. Разве это не было одной из верных примет предгрозового времени, зыбкости, неустойчивости мира, шедшего навстречу великим потрясениям? п о л н о с т е скажет мой читатель. Не надо преувеличивать. Миллионы простых людей, крестьян, тех, кто обрабатывал землю и выращивал хлеб, ничего не знали об этих знаменитостях XVIII столетия. Они были не грамотны, и когда возникала необходимость ставили на казенной бумаге крестик вместо своего имени. Да, конечно, это так. Но и эти неграмотные, забитые люди, замученные непосильным трудом, закабаленные неисчислимыми феодальными повинностями и поборами, стонущие под властью помещика, сеньора, ландграфа, под высокой рукой монарха и церкви. чувствовали неизбежность надвигавшихся перемен. Мир при поверхностном наблюдении казался неподвижным, а устои могущественных многовековых монархий, главе о с т а в ш и х в Европе, несокрушимыми. Но это внешнее впечатление было обманчивым. Все находилось в движении. И существовала определенная связь между неудержимым стремлением народа освободиться от давившего его гнета и появлением на темном горизонте древнего континента почти одновременно нескольких десятков новых имен, з а б л и с т а в ш и х всеми гранями таланта. Как бы по-разному не складывались биографии Франсуа Мари Аррэ, известного под именем Вольтера. или Жак Жака Руссо, или аббата Габриэля Боно де Мабли, или к о т х о л ь д а Эфраима Лесинга и Фридриха Шиллера, Томаса Пена и Ричарда Шеридана, Александра р а д и щ е в а Николая Новикова, Бенджамина Франклина и Томаса д ж е ф ф е р с о н а с к о л ь незначительно были отличающие каждого из них и порожденные национальными условиями. и неповторимыми индивидуальными чертами различия между ними было и нечто общее. И это общее было присуще не только названным з д е с ь м е н а м но и великому множеству иных, не названных, но имевших не меньшее право на благодарную память последующих поколений. То были люди, принадлежавшие к беспокойному племени неудовлетворенных. и н с а т и с f i e d Мир, который окружал их, его общественные институты, социальные отношения, законы, право, мораль, все представляло сим ь несовершенным. Они все брали под сомнение, осуждали и критиковали. И хотя одному из них принадлежал известный афоризм «Всё к лучшему», в этом лучшем из миров кто мог сомневаться в том, что это благонамеренная сентенция? была откровенной и з т е в к о й Как известно в Кандиде Вольтера, эти слова у доктора Панглоса звучат несколько иначе, п о р а з и р у ю т сходную фразу л и п н и ц к о г с н о в н о е что сближало идеи на этих столь разных деятелей, было отрицанием окружавшего их мира. Мир был плох. На этом сходились все. Конечно, не природа, не зеленая трава, не листья на деревьях, не солнце, озаряющие землю, вызывали их недовольство. Напротив, неприходящая красота и величие природы еще р и щ ч е оттеняли уродства и пороки мира, созданного человеком. Переводя взгляд от совершенной своей нетленной красоте природы к человеческому муравейнику, мыслящие люди этой эпохи ужасались. Сопоставление законов природы и законов, созданных человеком, было одной из отличительных черт передовой общественной мысли XVIII столетия. Отсюда рождались идеи о естественных законах лоис н а т у р е л и с и естественном праве, о естественном человеке и о п а г у б н о с т и ухода от природы и ее законов. И как логическое следствие этих констатаций формировалась простая, но обладавшая огромной притягательной силой мысль: этот плохой мир надо сделать лучшим. Стремление к лучшему, более справедливому, более соответствующему естественным правам человека строю, строю, которое принесет людям счастье. Вот что было общим для передовых мыслителей XVIII века. Смотри. Волгин. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII в е к е Москва, 1958 год. Идеология просвещения никогда не была гомогенной. В сложном спектре ее идейных течений были представлены цвета всех классов и классовых групп: буржуазии, крестьянства. городского п р и б е и с т в а со всеми их внутренними членениями объединенных общим именем третьего сословия. Но третье сословие XVIII в е к е при всей с в о е й внутренней разноголосице и частью видимых, частью скрытых противоречиях выступало единым, сплоченным, общими интересами в конфликте с господствующим феодальным строем. и привилегированными со с л о в я м и Оно образовало пользуясь терминами наших дней антифеодальный фронт. И как бы внезапное восхождение на темном горизонте века блистательного со з в е з д и я дарований философов, экономистов, историков, б и л т р и с т о в представлявших по разному все оттенки передовой общественной мысли того времени, было, конечно, я в л е н и е м глубоко закономерным. Оно п о с в я щ а л о вступление в борьбу могучих сил антифеодального лагеря. Позже всему этому могучему и д е й н о м у движению было дано обобщающее название просвещение. XVIII в е к е писатели этого направления чаще всего называли философами или партией философов. Во второй половине века партия философов, гонимая и преследуемая монархией и церковью, В битве з у м ы и сердца уже явно одерживала победу. Ее влияние, в особенности на молодое поколение, было огромным. То были уже не буревестники одиночки, в о з в е щ а в ш и е приближение грозы. Надвигалась сама гроза. я в с т о ч е н н ы е сражение в сфере идей, в которое ввязывалась партия философов, атакует вердыни старого мира, было верным признаком. нараставшего от социального взрыва огромной н е б ы в а л о е еще силы, которому ушло европейское общество конца XVIII века. Мощные подземные толчки нараставшего народного гнева все чаще прорывались наружу, и тогда дрожали стекла в гостиной барских усадеб и господских особняков. В 1774 году вспыхнуло восстание американских колонистов. Против британского владычества и регулярные армии английского короля, перебрасываемые через океан непобедимым флотом, терпели поражение за поражением от простых фермеров и торговцев г о в я д и н ы сражавшихся за свободу и независимость молодой американской республики. В 1775 году во Франции разлилось широкое крестьянское восстание, вошедшее в историю под именем мучной войны. огромным напряжением сил королевства оно было подавлено, но крестьянские мятежи продолжались в австрийской империи габсбургов, в маленькой Швейцарии, в итальянских землях, в последнюю треть x i i века, то здесь, то там возникали народные движения разной степени силы. Даже в далеких владениях повелительницы могучей Северной и м п е р и и Екатерины II грозное крестьянское восстание под водительством Емельяна Пугачева напомнило, что и здесь, казавшиеся непоколебимым здания феодально-абсолютистской монархии, подрывают изнутри волны народного гнева. Когда р у с с о в в знаменитом романе Эмиль писал, мы приближаемся к состоянию кризиса и к веку революции. Я считаю невозможным, чтобы великие европейские монархии продержались бы долго. То это было не только гениальным пророчеством проницательного ума, сумевшего разглядеть скрытое за завесой будущее. Жан Жак Руссо, э м м л ь Москва, 1896 год, страница 255. Это было ощущением духа современности. точным восприятием направления ветров, проносящихся над Европой, над миром во второй половине XVIII столетия. Но проникали ли эти буйные ветры эпохи сквозь узкие окна казарменных построек, затерявшегося в провинциальной глуши городка Аксонна, скромное жилище бедного лейтенанта? артиллерийской части. О чем думал, о чем мечтал этот худой, бледный офицер в потертом на локтях мундире артиллериста, просиживая до поздней ночи при ярком отблеске свечи над книгами и листами списанной бумаги?